Веселов. Олигарх организовал все быстро и четко. Кажется, он подготовился еще во время их военного совета, потому что, когда они вышли из дома, снаружи их уже ждали полностью готовые прогретые внедорожники. «Я сейчас», – Вероника тронула Веселова за руку, а потом решительным шагом направилась к Тучникову, дернула за рукав, заставляя наклониться, зашептала что-то на ухо. «Удав ты на шее, сжалась чуть сильнее. Или даже не чуть, а вполне себе». Ревность не способствовала крепкому здоровью и хорошему самочувствию. А он ревновал. Вот в этой почти критической ситуации ревновал, как мальчишка. Олигарх Веронику выслушал, а потом покачал головой. Тоже что-то сказал и тоже на ушко. Наверное, сказанное ее не удовлетворило, потому что следующим, кого она дернула за рукав, был Гарьяна. Этот слушал не слишком внимательно, поначалу даже пытался спорить – Но чем дальше Вероника говорила, тем внимательнее он становился, а потом кивнул и побрел за ней следом к их автомобилю. «Я за рулем!» – сказал с мрачной решимостью и забрался на водительское сиденье Вероника уселась рядом, а Веселову ничего не оставалось, как выдрузиться сзади. Остальные тоже разделились. Олигарх сел за руль тюнингованного, монструозного с виду внедорожника, Архан и Тара загрузились на заднее сиденье Веселов успел заметить, что и Олигарх, и Архан вооружены – В том, что вооружен Волков, он даже не сомневался. Волков с Ником и Алисией уселись в третий внедорожник. Судя по всему, Алисию брать не хотели, но она настояла. Когда-нибудь, возможно, очень даже скоро, она станет такой же, как Вероника. Упрямой, решительной и сильной. Когда их маленький отряд тронулся с места, было уже шесть утра. Но тьма вокруг стояла кромешная. Даже звезды и северное сияние исчезли за снежной завесой и веселов мельком подумал что если начнется пурга хрена ничто найдут а потом стало тяжело дышать и он украдкой чтобы не видела вероника попытался подсунуть пальцы под призрачную удавку ничего не вышло придется как то приспосабливаться а сама кажется Гальяна решил продолжить прерванный диалог я не поисковик вероника всматривалась в темноту разбавленную тусклым светом фар я найду конечно но не так быстро как ты а я значит найду быстро уверенно Гальяна тоже всматривался, спина его была напряжена, руки сжимали руль мертвой хваткой. «Уверена?» Вероника обернулась, глянула на Веселова, спросила. «Как ты?» «Отлично!» У него даже получилось улыбнуться. Если, конечно, этот мучительный оскал можно принять за улыбку. «А навигатор не поможет?» Она кивнула и снова уставилась на Гальяна. «Там нет физического адреса, понимаешь? И поблизости ничего нет». Гальяна понимал. А вот Веселов не понимал ровным счетом ничего. Он не понимал, и его не спешили посвящать в суть проблемы. В том, что возникла еще какая-то проблема, он не сомневался. «А если я понадоблюсь?» У Гальяна даже голос изменился, словно это говорил совсем другой человек, серьезный и даже мрачный. «Если Чернов не продержится...» «Чернов продержится», – возразила Вероника решительно. «Ты плохо его знаешь, и мы не задержимся, обещаю». «Мы здесь чужаки». «С нами не станут даже разговаривать!» Внедорожник подбросил, и Гальяна чертыхнулся. «Со мной станут!» Отрезала Вероника, а потом сказала уже мягче. «Все, Вася, не отвлекайся на меня, ищи!» «Ищи!» Гальяна фыркнул. «Я тебе не Блэк!» «Блэк нужен там!» Вероника снова уставилась в темноту. В салоне наступила тишина, нарушаемая Лиширевым моторой и воем ветра за бортом. Наверное, эти звуки его убаюкивали... Или причиной сонливости стала гипоксия, только Веселов, незаметно для самого себя, провалился в глубокий сон. Во сне этом за внедорожником трусцой бежал мертвый медведь. Бежал и тряс башкой в тщетной попытке избавиться из торчащего из глазницы осколка. На медвежьей шее болтался тензиан. Он то ослабевал, то натягивался, и когда натяжение сделалось почти невыносимым, Веселов очнулся. Он сидел на заднем сидении пустого внедорожника и ловил ртом воздух, как выброшенная из воды рыба. Горло соднило, а язык распух. Как у висельника, подумал он с убийственной иронией, откупорил валяющиеся на сидении банку энергетика, сделал несколько жадных глотков и принялся выбираться из салона. Снаружи было темно и мило. Ветер еще не сшибал с ног, но был уже ощутимо сильнее, чем раньше. В свете включенных фар внедорожника метались снежинки и неприкаянный Мишка. Веселов усмехнулся. Кажется, он уже начал привыкать к своему мертвому питомцу. Во всяком случае, бояться точно перестал. Призрачная удавка, сжимающаяся все сильнее и сильнее, сделала его бесстрашным фаталистом. Веселов осмотрелся. Других машин в поле зрения не наблюдалось, зато наблюдались конусовидные тени. Значит, перед тем, как отправиться к котловану, ребята заглянули в стойбище. То самое, где приносили жертвы непонятному божеству. Или уже вполне понятному – Навстрече Веселову громким лаем бросились три собаки. Бросились, но почти сразу же отступили, заскулили. Наверное, увидели мишку. Звери в этом смысле куда чувствительнее большинства людей. Вот и сгодился новый питомец. Теперь можно ходить по стойбищу без страха. С какой-то охраной. Он и пошел, ориентируясь на свежую цепочку следов. Следы привели его к большому чуму, из острой маковки которого к черному небу вырывался серый дым. Веселов хотел было вежливо постучать, но понял, что стучать не почему поэтому просто отвел в сторону тяжелый полог Внутри было темно, тепло и душно. Или эта удавка на его шее стала еще чуть туже? «Здрасте», – сказал Веселов, пока глаза привыкали к этому сплетенному и теней полумраку. Ему что-то ответили на незнакомом языке, а потом кто-то довольно бесцеремонно дернул за рукав. Не кто-то, а Гальяна. Он был бледен и сосредоточен, словно только что увидел еще одного призрака за спиной у Веселова. «Постой тут», – прошептал друг. «Наверное, уже скоро. Ему бы не постоять, а посидеть, а еще лучше полежать, укрывшись с головой оленьей шкурой. Но если ляжет, то уж точно не встанет. Никогда». Подошла старушка с лицом сморщенным, как печеное яблоко, заглянула веселого в глаза, сказала что-то, а потом сунула в руки горячую чашку. Подумалось, что в чашке какое-нибудь колдовское варево, но там оказался самый обыкновенный пакетированный чай с каким-то неимоверным количеством сахара. Вторую такую же кружку обеими ладонями сжимал Гальяна. В центре чума горел огонь. От него волнами расходилось тепло, и Веселов тут же упрел в своей навороченной куртке и термобелье. Из-под вороха одеял выглядывали детишки. Он насчитал троих любопытных и востроглазых. А возле очага сидел старик. Вероника и девочка, лет пяти. Они сидели молча, просто смотрели в огонь. А потом Вероника кивнула, погладила девочку по голове, поклонилась старику, обернулась. Взгляд у нее был растерянный, словно бы она только что узнала то, чего никак не ожидала. А Веселова больше интересовала, как она это узнала. Вот просто посидела с аборигенами, понаблюдала за костерком и все. «Нам нужно спешить!» В раздумьях он и не заметил, как Вероника оказалась рядом. «Ты выяснила то, что хотела!» Спросил Гальяна, аккуратно ставя чашку с недопитым чаем на застеленный шкурами пол. Она молча кивнула, потянула Веселова за рука из чума. «И что?» По дороге расскажу.